Глава 24. В тени Святого Павла. Через 10 дней я был опять с дома, в объятиях моей матери. Я весьма неохотно оставила её для путешествия по морю, потому что она была слаба во здравии. Возвратившись, я с огорчением заметил примену к худшему, к которой не приготовили меня письма матушки, посоветовавшись с нашим доктором и другом Мистер Макглю, я узнал, что он также заметил расстройство здоровья матушки, но приписывал его причине легко устранимой шотландскому климату. Детство и молодость матушки протекали на южных берегах Англии. Ирменам, но суровый холодный климат был слишком тяжел для женщины её здоровья и возраста. По мнению мистера Макглю, благоразумнее всего было бы вернуться на юг до осени. и провести наступающую зиму в Пинзасе или Торкве. Решившись явиться на таинственное свидание, призывавшее меня в Лондон в конце месяца, я со своей стороны не возражал предложению мистера Макглю. По моему мнению, таким образом я избавлялся от необходимости второй раз расставаться с матушкой, если только она одобрит совет доктора. Я сказал ей об этом в тот же день, Комо ей увеличиваешь у молодотельстве, она не только согласилась, но даже обрадовалась в поездке на юг. Время года было необыкновенно дождливое, даже для Шотландии, и матушка неохотно созналась, что чувствует влечение к тёплому воздуху и приятному солнцу деванширского берега. Мы решились путешествовать в нашем спокойном экипаже на почтовых лошадях. Разумеется, останавливаясь ночевать в придорожных гостиницах. В то время, когда не было ещё железных дорог, не так-то легко было путешествовать больному и спёрчур в Лондон. Даже в лёгком экипаже с упряжкой в четыре лошади, рассчитав продолжительность пути со дня нашего отъезда, я увидел, что мы только что успеем приехать в Лондон в последний день месяца. Я ничего не скажу о тайном беспокойстве, тяготившем мою душу. К счастью, матушка хорошо выдержала переезд. Лёгкий и, как мы тогда думали, быстрый способ путешествия оказал благотворное влияние на её нервы. Она спала лучше, чем дома, когда мы останавливались ночевать. Раза два были задержки в дороге, поэтому мы приехали в Лондон в 3 часа пополудни в последний день месяца. Вовремя ли поспел я? Так как я понял написанное призраком, то в моём распоряжении оставалось ещё несколько часов. Фраза в конце месяца означала, как я понимал её, последний час последнего дня этого месяца. Если я стану под тенью Святого Павла в 10 часов, то буду иметь на месте свидание 2 часа в запасе, прежде чем последний удар часов возвестит начало нового месяца. В половине десятого я оставил матушку отдыхать после продолжительного путешествия и потихоньку вышел из дома. Ещё не было 10 часов, а я уже стоял на своём посту. Ночь была прекрасная, светлая, и громадная тень собора ясно обозначала границы, в которых мне приказано было ждать дальнейшего развития событий. Большие часы на соборе Святого Павла пробили 10. И не случилось ничего. Следующий час тянулся очень медленно. Я ходил взад и вперёд, некоторое время погружённый в свои мысли, а затем, следя за постепенным уменьшением числа прохожих по мере того, как надвигалась ночь. Сити, так называется эта часть города, самая многолюдная в Лондоне днём, Но ночью она перестаёт быть центром торговли, её суетливое народонаселение исчезает, и пустые улицы принимают вид отдалённого и пустынного квартала столицы. Когда пробило половина 11-го, потом 3 четверти, потом 11 часов, мостовая становилась всё пустыннее и пустыннее. Теперь я мог считать прохожих по двое и по трое. Мог видеть, как места публичных увеселений начинали уже запираться на ночь. Я посмотрел на часы. Было 10 минут 12. -го. В этот час мог ли я надеяться встретить мисс Трис Ванбранд одну на улице? Чем больше я думал об этом, тем нереальнее мне это казалось. Всего вероятнее было то, что я встречу её в сопровождении какого-нибудь друга. А может быть, даже самого Ван Бранта? Я спрашивала себя, сохраню ли самообладание во второй раз в присутствии этого человека. Пока мои мысли ещё устремлялись по этому направлению, моё внимание было привлечено грустным голоском, задавшим мне странный вопрос. Позвольте спросить, сэр, не знаете ли вы, где я могу найти открытую аптеку в такое позднее время? Я глинулся, и увидел бедно одетого мальчика с корзинкой и с бумажкой в руке. — Аптеки все теперь заперты, — сказал я. — А если вам нужно лекарство, то вы должны позвонить в ночной колокольчик. — Нет, не смею, сэр, — ответил маленький посланец. — Я такой маленький мальчик, и боюсь, что меня прибьют, если я заставлю встать с постели, если никто не замолвит за меня слово. — Я не могу. Мальчик посмотрел на меня при фонаре с таким печальным опасением, быть прибитым, что я не мог устоять от желания помочь ему. Кто-нибудь опасно болен? спросил я. Не знаю, сэр. У вас рецепт? Вот у меня что. Я взял бумажку и посмотрел. Это был обыкновенный рецепт крепительного лекарства. Я посмотрел на подпись доктора. Это было имя совершенно неизвестное. Под ним стояло имя больной, для которой было выписано лекарство. Я вздрогнул, когда прочёл. Это было имя Мистерс Брандт. Мне тут же пришло в голову, что англичанин так написал иностранное Ван Брандт. Вы знаете даму, которая послала вас за лекарством? О, я знаю её, сэр. Она живёт у моей матери и должна за квартиру. Я сделал всё, что она приказала мне. Только лекарство достать не мог. Я заложил её перстень, купил хлеба, масло и яиц и сдачи получил. Матушка из-за этой сдачи хочет взять за квартиру. Я не виноват, что заблудился. Мне только 10 лет, и все аптеки заперты. Тут чувство незаслуженной обиды победило моего маленького друга, и он расплакался. "Не плачьте", сказал я. Я вам помогу, но прежде расскажите мне об этой даме. Одна она? С ней её девочка? Бение моего сердца участилось. Ответ мальчика напомнил мне о той девочке, которую видела моя мать. Муж этой дамы с ней? спросил я потом. Нет, сэр. Теперь нет. Он был с ней, но уехал и ещё не возвратился. Я наконец задал последний решительный вопрос. муж её англичанин, спросил я. Матушка говорит, что он иностранец, отвечал мальчик. Я отвернулся, чтобы скрыть своё волнение, даже ребёнок мог заметить его. Будучи известна под именем миссис Брандт, бедная такая бедная, что принуждена была заложить свой перстень, брошенный человеком, который был в нашей стране иностранец. оставшаяся одна с своей девочкой, не напал ли я на след мистерис ван Брандт в эту минуту. Будучи известно под именем мистерис Брандт, бедная, такая бедная, что принуждена была заложить свой перстень, брошенная человеком, который был в нашей стране иностранец, оставшаяся одна со своей девочкой, не напал ли я на след мистерис ван Брандт в эту минуту? Не предназначено ли этому заблудившемуся ребёнку быть невинным орудием, которое сведёт меня с любимой женщиной, в то самое время, когда она больше всего нуждается в сочувствии и помощи? Чем больше я думала об этом, тем больше укреплялось моё намерение отправиться с мальчиком в дом, в котором жила постоялица его матери. Часы пробили четверть двенадцатого. Если мои ожидания обманут меня, у меня всё-таки ещё оставалось 3 четверти часа, прежде чем кончится месяц. Где вы живёте? спросил я. Мальчик назвал улицу, название которой я тогда услышал в первый раз. Он мог только сказать, когда я стал расспрашивать подробнее, что он живёт возле реки. А на каком берегу? Он не мог сказать мне от того, что совсем сбился с толку от испуга. Когда мы ещё старались понять друг друга, недалеко проезжал кэб. Я кликнула извозчика и назвала ему улицу. Он знал её очень хорошо. Улица эта отстояла от нас за целую милю в восточном направлении. Он взял, соотвести меня туда и обратно к собору Святого Павла, если окажется необходимым, менее чем за 20 минут. Я открыл дверцу кэба и велел садиться моему маленькому другу. Мальчик колебался. Позвольте спросить. Мы едем в аптеку, сэр, сказал он. Нет, ты едешь прежде домой со мной. Мальчик опять заплакал. Матушка прибьёт меня, сэр, если я вернусь без лекарства. Я позабочусь, чтобы твоя мать не побила тебя. Я сам доктор. Я хочу видеть эту даму прежде, чем мы купим лекарство. Объявление о моей профессии, по-видимому, внушило мальчику некоторое доверие, но он всё-таки не показывал желания ехать со мной к матери. Вы хотите получить плату с этой дамы? спросил он. Я ведь выручил за перстень немного. Матушка хочет взять эти деньги за квартиру. Я не возьму ничего, ответила я. мальчик тотчас сел в кэп ну пожалуй сказал он только бы матушка получила свои деньги увы бедные люди воспитание ребёнка в отношении тревог волнений жизни уже было закончено в десятилетнем возрасте мы поехали